Удивился Головастый, хотя сам не так давно говорил, что на озеро может и самолет сесть. Судя по кромке, ледяной покров был сантиметров семьдесят-восемьдесят. Ходите даже подпрыгивать сколько угодно. А вот если с размаху плюхнется парашютист? «Это что там чернеет?» — спросил поручик, глядя через бинокль на озеро. «Он, там, часом не остров». «Точно!» — подтвердил Головастый. «Островок!» Маленькие метров тридцать в поперечнике. Туда он и целит. Усмотрел сверху. Ишь, мастер парашютного спорта. Егор небрежно сказал. И ничего особенного. Я бы тоже приземлился. При пятиметровом ветре запросто. Если постер был метров 10 тогда, конечно, значит так. Прервал дискуссию Октябрьский. Очевидно, уже принявший решение. Дорин, идешь со мной. Остальным оставаться на берегу.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 Спускаясь к темному пятну островка. — Похоже, приземлиться раньше, чем мы дотопаем, — прикинул Егор. Идти было метров триста. — Линда, Линда, сокровище мое! — напевал Октябрьский на мотив «Светит в месяц, светит ясный». И Егору было совсем не страшно. Не то, что несколько минут назад на берегу, когда отопили шпионов. — Товарищ старший майор, а как вы догадались, что Штальберг набрехал про пароль?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 Не верил я в стойкость юных, небревящих бороды, А мне костер не страшен, пусть со мной умрет Моя святая тайна, мой вересковый мед. Вот островок. Слева обрывистый берег, справа пологий. Сухая трава, черные кусты, на них белые полотнища парашюта. Человека не видно, наверное, и залег. Держит на мушке. ну Кадорин крик не с убедительным баварским подвыванием. Вы целые! Вы целый! заорал Егор, представив ладонь к рту. От земли оделась тень. Высокий мужчина в шлеме, комбинезоне. Точно. В руке пистолет, кажется, 712-й маузер, бабахующий очередями. Мы беспокоились, что вы угодили в полынью, возбужденно воскликнул Октябрьский на своем чудесном немецком. Он о нас совсем близко. Под самым берегом действительно темнела вода. — Ничего, — отозвался парашютист. Сверху ее было хорошо видно. Пароль назовите. — А говорит он по-немецки нечисто, — заметил Дарин. Бегло, но с акцентом. — Марта, то есть Магда, ах, нет, шучу, Линда. Малышка Линда, — засмеялся старший майор, крабкаясь по склону. — Паршивая память на женские имена. Помогите-ка. Шпион спрятал пистолет, нагнулся с крутого откоса и рывком вытянул их наверх. Сначала одного, потом второго. «Зашибли — Зашибли? — спросил Октябрьский, кивая на левую руку агента, плотно прижатую к боку. — Немножко. Локоть. Ерунда. Перелома нет, но скатать парашют не сумею. Помогите, а потом кинем в воду. «Ну — Ну-ка, орудие! — подтолкнул старший майор Егора. — Давай в четыре руки. — Это мой помощник, — объяснил он парашютисту. — Между прочим, служил в люфтваффе. С парашютами управляться умеет. Тот кинул.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 Сейчас товарищ старший майор начнет его пульпировать, — знал Егор.